Глава четвертая. Диана. Прошлое. «Ах, вот как! Ты вчера познакомилась с его новой девушкой», — говорит Джен. «Как все прошло?» «Кэти, лист Джен и я сидим на террасе Бетс. За спиной у нас расстилается сине-зеленая вода. Мы заказали морепродукты. Большое блюдо, нарезанное тонюсенькими ломтиками картошки фри и бутылку шампанского буланже Все это чрезвычайно приятно и ужасно претенциозно. За правым плечом Джен парит чайка, с интересом присматриваясь к картошке. Я поднимаю руку, чтобы заслонить глаза от солнца, и замечаю, что приятельницы пристально смотрят на меня. «Да, давай, Диана, рассказывай», — просит Кэти. Подруги подаются вперед, и я чувствую толику неловкости, что очутилась в центре внимания. В то же время меня охватывает возмущение. Одна из причин, почему я выбрала именно этих женщин, жен друзей Тома, заключается в том, что они обычно слишком поглощены собственными делами, чтобы проявлять интерес к моим, а если на свете и есть что-то, что я от всей души ненавижу, так это когда другие суют нос в мои дела. Да, я познакомилась с Люси, неопределенно отвечаю я, все было нормально. Я делаю глоток. Сегодня первая среда месяца, время нашей обычной встречи в Брайтон-Беттс. Когда-то такие встречи были ради собраний книжного клуба, и такая идея мне ужасно нравилась. Первой книгой, которую я предложила, была биография Клементина Черчилль, и я пришла в Беттс с целым списком заранее подготовленных тем для обсуждения, но обнаружила, что никто не читал эту чертову книгу. В конце встречи никто не предложил другую, и с тех пор джен стала называть нас «клубом напитков». «Нормально?» — Джен даже присвистывает. то Боже!» «Что значит «то Боже?» — переспрашиваю я. И что плохого в «нормально»?» «Слабая похвала хуже, чем вообще никакая», — бормочет Лис. «Ничего хорошего со слова «нормально» еще не начиналось», — соглашается кэтти «Я не понимаю. С моей точки зрения, нормально. Вполне подходящее одобрение для новой подружки сына. Что еще я могу сказать?» «Полюбила» или «любовь», очевидно, слишком сильное выражение, и даже «понравилось» было бы преувеличением после одного проведенного вместе вечера. «Боже, упаси меня быть одной из докучливых клуш, которые лебезят перед очередной девушкой сына, навязываясь в лучшие подруги, умоляя пойти вместе по магазинам или в спа-салон. С моей точки зрения, если Люси любит моего сына, а мой сын любит ее, то все нормально, абсолютно нормально». «Да ладно. Тут ведь речь о Диане», — говорит Кэти, поднимая бутылку шампанского из ведерка со льдом. Обнаружив, что она пуста, она подает знак официанту принести еще одну. «На самом деле нормально, это очень высокая похвала. Все хихикают, что меня озадачивает. Что такого плохого в «нормально»? Вот в чем проблема с новыми подругами? Новая — Тут, правда, натяжка, так как я дружу с Джен, Кэти и Лис тридцать лет, но ничто не сравнится с подругами, которых знаешь всю жизнь, таких, которым ничего не приходится объяснять. Синтия поняла бы, что я имею в виду этим нормально. Я до сих пор скучаю по Синтии. «Ты веселую жизнь ей устроила», — спрашивает Кэти. «Спросила, каковы ее планы на твоего дорогого сыночка? Ну, почему, скажите на милость, всем так важно знать мое мнение?» Считается ведь только то, что о ней думает Олли. В конце концов, какая разница, что о ней думаю я? По-моему, некоторые родители, включая Морин и Уолтера, моих собственных, слишком уж заставляют считаться со своим мнением. Я выросла католичкой, с матерью, которая пристально следила за всем, чем заняты соседи, а уж ее дети особенно. Я давным-давно пообещала себе, что не буду такой, и в самом деле я не буду» была приятно удивлена, спрашивает Джен, или пришла в ужас?» не то и ни другое, — отвечаю я, — потому что Люси оказалась именно такой, какой я ее себе представляла. Хорошенькая неврастыничка, отчаянно пытающаяся произвести впечатление. До мозга костей во вкусе Оли. От рождения умненькая, привлекательная и чуточку эксцентричная. И всю жизнь ее обожали сначала родители, потом мальчики». Она была бы любимицей учителей, старостой школы, лучшей чорлидершей. Таким девушкам, как она, все дается легко, и хотя мне хотелось бы за нее радоваться, я повидала слишком много девушек, которым жизнь была не так добра. И потому все это немного меня раздражало. «Недостаточно хороша для твоего сына, да?» — со знанием дела спрашивает Джен. «Таких вообще не бывает», — соглашается «Лис». Что странно, поскольку у нее нет сына. «Ну, не знаю», — тянет эти «Я готова приплатить той, которая займется моим Фредди. Я просто в ужасе, что однажды он захочет переехать ко мне жить, лишь бы бросить работу. Сидеть на заднице и смотреть реалити-шоу весь день, называя себя ухаживающим лицом. Я бы все на свете отдала за невестку. За кого-нибудь, кто выдергивал бы волоски у меня на подбородке и красил мне губы помадой, когда я стану старой и седой». От сыновей в таких вещах никакого толку. Я жую картошку и надеюсь, что они с головой погрузятся в обсуждение между собой. Все сводится к тому, что когда в семье появляется новый член, всегда требуется толика корректировки и подлаживания. У разных людей разные ценности, разные семейные истории, разные мнения. Все может сложиться чудесно, а может, разумеется, и не сложиться. Патрик с нами уже несколько лет, и хотя я была от него далеко не в восторге, мы приспособились. Не сомневаюсь, что с Люсией, если она никуда не денется, произойдет то же самое. Тем не менее, вполне естественно, немного внутренне поднапрячься. Грядут перемены, конечно, и какое-то время мы будем ходить на цыпочках. Думаешь, она охотница за деньгами? Джен кладет руку мне на локоть, отчего ее вопрос кажется чуть более зловещим и волнующим. «Нет». Приятельницы не могут скрыть разочарования Значит, не повторение Патрика? Я не отвечаю. У меня собственное мнение о мелкой бухгалтерской фирме Патрика, которой он руководит с энтузиазмом человека, ожидающего, что рано или поздно на него свалится значительное наследство и решит все его проблемы. Это не мое дело, и уж точно не дело Джен. А кроме того, независимо от его трудовой этики, Патрик — член семьи, и найти его любит а потому я должна проявить к нему толику лояльности. Но единственное важное, что Оля с ней счастлив, говорит Кэти после долгой паузы, и всех мыкают в знак согласия. Все, кроме меня. По-моему, все чересчур уж заинтересованы в том, счастливы ли их дети. Спросите любого, чего он хочет для своих детей, и он ответит «счастье», чтобы они были счастливыми, несознательными членами общества, нескромными, мудрыми и терпимыми». Несильными перед лицом невзгод и неблагодарными перед лицом несчастий. А вот я всегда хотела, чтобы моим детям выпало испытать трудности, настоящие честные трудности, чтобы они столкнулись с достаточно серьезными проблемами и стали чуткими и мудрыми. Возьмем беременных беженок, с которыми я имею дело каждый день. Они прошли через невообразимое испытание, но упорно работают, вносят свой вклад в общество и благодарны. Чего еще можно хотеть для своих детей? Помовка состоялась быстрее, чем я ожидала. Всего через год, как-то вечером, Оля объявила об этом за ужином с той же гордой улыбкой, с какой в два года приносил из сада дохлую птицу. Том, конечно же, едва не воспламенился от этой новости, в какой-то момент даже разразился настоящими слезами. «Ради всего святого!» Это было пять месяцев назад, до того, как начались настоящие хлопоты по планированию свадьбы. «Мама с папой готовы?» Мы с Питером, отцом Люси, сидим бок о бок на мягких стульях эпохи Людовика XV, которые развернуты лицом к бархатному занавесу. Время от времени Люси выходит из-за занавеса и поднимается на небольшой подиум, а вокруг нее суетится продавщица по имени Ронда. Откровенно говоря, происходящее мучительно по многим причинам, и не в последнюю очередь, потому что рунда продолжает называть нас мамой и папой, несмотря на то, что я дважды указала, что я Люся не мать, а ей Ронде и подавно. «Готовы», — хором отвечаем мы. «Я думаю о том, что сказала бы моя мать, если бы я пригласила ее в такое место». Что за вздор? Я сама сошью тебе свадебное платье. Аида и Норма из церкви мне помогут. Ида сделала поразительные розеточки на свадебное платье своей племяннице Мэри. Видела бы ты их? Конечно, платье пришлось распустить, потому что к великому дню бедняжка раздалась в талии. Ой, сколько по этому поводу было разговоров, знаешь ли. Признаюсь, я была удивлена, когда Люси пригласила меня на сегодняшний просмотр. По-видимому, дочка подружки-невесты сломала руку, упав утром со шведской стенки, и в настоящее время будущая подружка-невесты сидит в детской больнице, ожидая операции, а Люси хочется услышать женское мнение. На самом деле группка получилась довольно необычная, учитывая присутствие отца Люси, но Люси настояла. С тех пор, как мне исполнилось 13, он был мне не только отцом, но и матерью. «Думаю, он более чем заслужил право присутствовать». «Что ж, справедливо», — подумала я, «хотя и не осмелилась высказать свое мнение. Главное в таких делах матери, а свекровям, то есть матерям, лишь на замену. Постольку-поскольку лучше бы заткнуться и сидеть тихо». Как ни странно, Люся была очень застенчива, когда приглашала меня прийти, уверена, Ты очень занята, но на случай, если ты свободна, я была бы рада, если бы ты смогла. Так уж судьба распорядилась, что дел у меня не было. А я никогда не умела придумывать ложные оправдания. Нетти, по-видимому, тоже была приглашена, но к ее огорчению на это время ей было назначено к врачу, чтобы получить подтверждение или опровержение диагноза. Вот она восклицает Ронда, распахивая бархатный занавес и схватив Люси за локоть, буквально выволакивает ее на подиум в платье, которое выглядит точно так же, как и предыдущее, с открытыми плечами и пышной юбкой в пол, как у Барби, втеснутой в торт на детском дне рождения. Она заставляет Люси нелепо покрутиться, взмахивая юбкой. «Вам нравится?» — застенчиво спрашивает Люси. У Питера предсказуемо на глаза наворачиваются слезы. Он поднимается на ноги, типичный бывший профессор, начиная от твидового пиджака и заканчивая мягкой белой бородой и кожаными ботинками на шнуровке. Он достает из кармана носовой платок и прижимает его к глазам, «Думаю, это можно расценить как одобрение», — восторженно заявляет Ронда. «А вы что думаете, мамочка?» Все смотрят на меня. «А мне в голову приходит только, что все это чудовищное расточительство. Платье, розовый бархатный занавес, стулья в стиле Людовика XV. Но что я должна сказать? Разве она не прекрасно подстегивает Ронда?» Люси, конечно, хорошенькая, но я понемногу осознала, что самое интересное в ней — это ее необычный стиль. Несочетаемые принты, всполухи цвета, пайетки и блестки. Сегодня она пришла в свадебный магазин в огромной соломенной шляпе с широкими полями и в сабо. Сабо? Если хотите знать мое мнение, это немного чересчур. Но нельзя отрицать, что девушка о себе заявила. Однако в этом платье она выглядит совершенно безликой, классическая, типичная невеста. «Ну, я думаю, это...» «А ты как думаешь, Люси?» — говорит, выныривая из-за носового платка Питер. «Тебе нравится?» На лице Люси появляется осторожная улыбка. «Да». После таких слов рунда уходит в заднюю комнату и возвращается с вуалью, которую пристраивает Люси на голову, закрепляя букетом из пластмассовых розочек. Это так явно отдаёт стратегии продаж, что я невольно буравлю её взглядом. Нет, в навязывании товара нет ничего дурного, и надо как-то зарабатывать на жизнь. Но всё происходящее почему-то кажется неприличным, отдаёт принуждением. Питер откашливается. Итак, рунда каков будет урон? Ронда идёт к своему компьютеру и необоснованно долго стучит по клавишам. По-видимому, в свадебных магазинах выставить цену невероятно сложно я отворачиваюсь и делаю вид что разглядываю атласные свадебные туфли и платье ей свадьбу оплачивает питер который отклонился наше предложение внести половину том который как и следовало ожидать пришел в ужас практически умолял его передумать пока я не убедила его питер может счесть это оскорбительным кроме того к большому моему облегчению люси и оли планируют очень скромную свадьбу поэтому я уверена что питер ее потянет То есть так я думаю, пока Ронда не произносит шепотом сумму, на которую можно купить новый автомобиль на целую семью. С лица Питера сходят все краски. «О, Боже», — говорит Люси, — «правда?» Ронда серьезно кивает. «Это же настоящие стразы Сваровские, и это бальное платье, так что на него пошло много ткани». «Я примерю что-нибудь другое», — тут же говорит Люси. «Что-нибудь попроще или витринный образец». Схватив свадебный журнал, я делаю вид, будто сосредоточенно его читаю. Вот почему свекрови на подобное мероприятие не приглашают. Питер чувствует себя невероятно неловко от того, что я стала свидетельницей этой сцены. У него появится ощущение, что его загоняют в угол. Будь здесь Том, он уже вскочил бы на ноги, протягивал золотую кредитку, практически совал бы ее в руке Ронди. В моем стиле было бы что сказать Люси, что есть, наверное, очень неплохое платье, которое стоит меньше первого взноса на дом. Я думаю об Амине, которую навещала сегодня утром в ее квартирке. Она приехала из Судана три месяца назад, беременная близнецами, с еще тремя детьми, все младше пяти лет. Я привезла ей подержанную коляску для близняшек, а она разрыдалась и попросила Аллаха благословить меня и мою семью. Она сказала, что будет возить в ней двух своих младших до супермаркета, потому что обычно ее детям двух и трех лет приходится идти самим, а их маленькие ножки ужасно устают. По ее словам, иногда им требуется целый час, чтобы пройти километр. «Это то, которое ты действительно хочешь?» – спрашивает Питер. «Папа, ты уверен? Это большие деньги». «У меня только одна дочь», — говорит он. «И невеста она будет только один раз». «Вам его вуаль тоже понадобится?» — вставляет Ронда. «Эдакий стервятник». «Я спрашиваю просто потому, что это последняя, какая у нас есть в наличии. И я могу сделать вам скидку в десять процентов». Она начинает снова стучать по клавишам. Через пару секунд она объявляет цену, от которой у меня на глаза наворачиваются слезы. «Нет». «Мне не нужна вуаль», — качает головой Люси. «Но ведь она очень даже завершает образ. Правда, мамочка подстегивает Ронда, втягивая меня в свои отвратительные махинации. И это небольшая цена за то, чтобы устроить вашей дочери идеальную свадьбу, верно я говорю?» На мой взгляд, Ронда сейчас поднялась на новый уровень зла. Заставляет несчастного отца покупать вуаль, которую он не может себе позволить. «Подстегивает меня». Стать на ее сторону против несчастного. Намекает, мол, если он не купит кусок нелепо дорогого кружева, значит, он не любит свою дочь и не хочет, чтобы у нее была идеальная свадьба. Если бы это зависело от меня, женщину вывели бы на улицу и выпрали кнутом. Честно говоря, сомневаюсь, чтобы кто-то, помимо членов королевской семьи, посчитал бы такую сумму небольшую, говорю я ей. Это грабеж среди бела дня, и вам следовало бы постыдиться». Я не знаю, как вам спиться по ночам. Питер и Люси оборачиваются и смотрят на меня, аронда краснеет и делает угрюмое лицо подростка, который чувствует, что весь мир ополчился против нее, и что ни в чем, вообще ни в чем ее вины нет. И еще кое-что, говорю я, раз уж привлекла к себе всеобщее внимание. Как я уже несколько раз повторяла, я не мать Люси. Я складываю руки на коленях. Я ее свекровь.